Глава 1 Ранее. Доминика. «Если верить архивным документам, то наш дед — польский магнат. Теоретически мы с тобой можем претендовать на часть наследства. Или наши дети». Многозначительно подмигиваю сестре-близняшке по видеосвязи. Чуть разворачиваю телефон, чтобы солнце не бело в экран и не засвечивало изображение. А сама продолжаю шагать по брусчатке, Пересекаю рыночную площадь Кракова и ныряю в один из проулков. — Мика, может, в Россию вернешься? — хнычет Дана, — беспокоясь обо мне. — В этом вся она. Осторожная, неконфликтная, правильная. Моя полная противоположность. Мы рано остались без родителей. Угодили в детдом. Потом нас подло разлучили, и только недавно я узнала, что сестра, которую я всю жизнь считал умершей, все это время была совсем рядом. Хочу ли я обратно в Россию к ней? Безумно. Но прежде я должна отомстить за нас обеих. Вернусь, но позже, — хмыкую я. И богаче. «Мика что-то задумала», — насторожно уточняет. «Зачем нам эти родственники? Они даже не вспомнили о нас за все годы. Бросили на произвол судьбы. Не нужно нам от них ничего». Петляю улицами Кракова, пытаясь найти недорогой отель на ночь. Поправляю на сгибе локтя бумажные пакеты с логотипами лучших бутиков. Пришлось потратиться на модную одежду, чтобы достойно выглядеть на первой встрече с богатой роднёй. «Как сказать?» — произношу яростно и советой. «Я ведь не возьму чужого, сестру ли. Я всего лишь хочу вернуть наше». Резко поворачиваю, потом ещё раз. И выхожу опять на рыночную площадь, упираюсь в ратушную башню и в сердцах тупую ногой. Хорошо, что в повседневной жизни я предпочитаю стиль кэжуал, и сейчас иду в кедах. Иначе угодила бы каблуком в один из зазоров старой брусчатки. Так и застряла бы здесь, составив конкуренцию памятнику Мицкевичу. Спорим, со мной бы чаще туристы фоткались. Ой, я, кажется, заблудилась. Фыркуя, я, осмотревшись вокруг, останавливаюсь резко, впечатываясь спиной в литую мужскую грудь и от неожиданности выпускаю из рук телефон. Замираю, чувствуя, как кожа покрывается липкими мурашками. Задерживаю дыхание. Пугающие образы прошлого всплывают в сознании. Страшно, когда мужчина нападает сзади. Из такого захвата сложнее всего вырваться. На себе испытал это когда-то. Встряхиваю головой, возвращая себя в реальность. Слуха касается обманчиво приятный голос. «Вам помочь?» Отшатываюсь, нервно передергиваю плечами и разворачиваюсь лицом к лицу, чтобы держать мужчину в поле зрения и предугадать, как он поведет себя в следующий миг. «Меня зовут Ян». Не теряет времени поляк. Поднимает мой телефон, протягивает мне. Прищуриваюсь, выхватываю гаджет. Одним резким движением, чтобы даже пальцами не соприкасаться. Стараюсь избегать лишних контактов без необходимости. Но тут в какой-то момент чувствую тепло грубой кожи. Легкое касание на тыльной стороне своей ладони. Оно не отталкивает, как обычно. Наоборот обволакивает, и меня настораживает моя же реакция. Отдергиваю руку, рискую опять потерять многострадальный смартфон. Я перезвоню, сеструль. Недовольно вздыхаю, всматриваясь в треснутый экран и с трудом прерываю видеозвонок, потому что сенсор сбоит. Поднимаю взгляд на волевое лицо, скрытое под солнцезащитными очками. Хмурюсь. Проследив за мной, незнакомец снимает их и впивается в меня серебристо-серыми глазами. «А вас?» — звучит словно сквозь туман. «Меня не зовут. Я сама прихожу. Но сейчас я вынуждена уйти. Намереваюсь избавиться от него, но...» «Мне показалось, вы заблудились. Говорит, по-прежнему бархатно. Без тени злости. Интересно, как много он успел подслушать из нашего сестрой разговора? Судя по широкой улыбке, недостаточно. Иначе сторонился бы безумной наследницей. Я туристка. Лгу сходу. Отбилась от группы. Если учесть, что я все это время носилась по площади в джинсах и кофте оверсайз, с рюкзачком за спину и пакетами в руках, то моя версия вполне правдоподобна. Должна была быть. Тогда вы серьезно заблудились. В глазах играют платиновые искорки. Насмехается? Потому что я не видел поблизости ни одной тургруппы. Они быстро бегают. Команда легкоатлетов. Но я догоню. Подмигиваю задорно. А вам, наверное, пора по делам. Тонкий намек вместо открытого «Уходи». Но он не срабатывает. Считайте, что у меня обеденный перерыв. Складывают руки в карман. Я был бы рад пригласить вас на чашечку кофе. Неподалеку есть уютное кафе. Делает паузу. Туристам нравится. Мне показалось, или подколол меня только что. — Вы ведь не отстанете, да? — сгибаю мровь. — Не в моих планах бросать девушку, попавшую в беду. Улыбаются обезоруживающе. Я не терплю мужчин. Они лживы, опасны и беспринципны. Берут то, что хотят, не спрашивая разрешения, игнорируя протест. Особенно богачи. Стараюсь не подпускать их близко. Или защищаюсь, как умею. Еще раз оцениваю с головы до ног настырного незнакомца. Но теперь уделяю внимание не внешности, а деталям. Удобные туфли из кожи. Классические брюки серого цвета, рубашка из натуральной ткани, нейтрально-голубая, закатанная в рукавах. Никаких запонок и галстука Две пуговицы у воротника расстегнуты, чуть оголяя участок загорелой груди. Внешняя простота и нарочитая небрежность обманчивы. Я же приблизительно оцениваю, сколько стоит этот мужчина. Он явно не офисный клерк. Как минимум директор фирмы. Даже выж... И эксклюзивные часы с едва заметным бриллиантом на цифре двенадцать. Яркое тому подтверждение. — Ладно, польский богач, видит бог, я не хотела. Но ты не оставляешь мне выбора. Сам нарвался. — Как говоришь, тебя зовут? — Я не пью кофе, Ян. Хокетливо возмахиваю ресницами. Может, чай? Лицо поляка проясняется. Сейчас он похож на довольного охотника, в силке которого угодила лисица. Пусть так и думает. Мне только на руку усыпить его бдительность. Натягиваю на лицо одну из самых невинных и нежных улыбок, которые есть в моем арсенале. Сделанного смущением, в веду плечами, передавая инициативу новому знакомому. Инстинктивно пячась назад, когда он протягивает руку к моим пакетам, вспоминаю, сколько стоили те куски ткани, что лежат внутри, и делаю еще шаг. Я надевлен и немного оскорблен моей реакцией. Прекомментирую свою ошибку тем, что виновато закусываю гумбу Мужики такой любят. Проверенно. «Ну что вы! Я всего лишь хочу помочь». Уговаривает он меня. «Вам нечего опасаться. К тому же не мой размер». Кивает на мои покупки и с иронией изгибает бровь. «Это единственное, что вас останавливает?» Хихикую я. И все же даю ему свои вещи, только рюкзак себе оставляю. Он неприкосновенный. Ян ведет меня через площадь к привлекательному одноэтажному зданию с арочными окнами и дверями. Стоит ему открыть, как в нос бьет аромат шоколада. Манит, пробуждает аппетит. Ощущение, что все здесь пропитано им. Вдыхаю чуть прикрываю глаза от удовольствия. Ян галантно пропускает меня вперед, при этом укладывая ладонь мне на поясницу. На месте прикосновения разгорается жар, проникает сквозь ткань полувера поджигает кожу и стремительно разносится по телу. Переступив порог, ускоряю шаг, чтобы как бы невзначай избавиться от априори опасной, но при этом почему-то волнующей близости мужчины. Выбираю столик в дальнем углу зала, устраиваюсь так, чтобы передо мной открывался хороший обзор. Ян садится напротив. Делаем заказ. В то время как официантка неприкрыто кокетничает с Яном, я с нарочитым равнодушием выбираю зеленый чай без добавок и какой-то десерт. Название прочитать не могу. Польского языка не знаю. Но на картинке выглядит вполне съедобно. Я до сих пор не знаю вашего имени. Туристка. Ян укладывает руки на столик и чуть поддается вперед, ближе ко мне. Мика. Откидываясь на спинку круглого кресла, увеличивая расстояние между нами. Смело называя свое сокращенное имя. В России никто не угадывал, от какого оно происходит. Мика. От Доминика. Неожиданно подмечает он и по моей реакции считывает, что попал в цели. Красивое имя. Польское. Что не так с кофе, Доминикой? Спрашивает, видимо, чтобы завязался хоть какой-то разговор. Мне не нравится его вкус и запах. Хмыку я. Горько и резко. Поэтому сложно определить, если в кофе что-то подмешают. Добавляю мысленно и усмехаюсь, когда Яну приносят чашечку эспрессо. Надолго ты здесь? Обращается на «ты», ломая очередную преграду между нами. До завтра. Лгу специально, чтобы не искал поутру. «Значит, у меня катастрофически мало времени», — тянет Ян задумчиво. «На что?» — свожу брови недоуменно. «На то, чтобы убедить тебя остаться», — произносит серьезно. «В секунду представляю, что это и правда настоящие свидание которых у меня не было никогда». Приятное тепло, что разливается в душе такого образа, заставляет расслабиться. Но я отвешиваю себе виртуальную пощечину. Никаких привязанностей нельзя. Делаю глоток чая, слишком большой, обжигаюсь и подавившись. Тянусь к салфетнице, но Ян опережает меня, берет бумажный платочек, поднимает руку к моему лицу и бережно промокает влажные губы. Осторожнее, заботливо шепчет, а мне кажется, что он имеет в виду себя. Его нужно бояться, а не кипятка. В следующий миг я аккуратно проводит пальцем по моей нижней губе, вынуждая меня импульсивно приоткрыть рот. Дыхаю шумно и небрежно отбрасываю его руку. С любым другим я бы доиграла свою роль, но с ним почему-то сложно. Знаешь, ты похожа на ёжика. Задумчиво обводит меня тягучим взглядом. Колючая снаружи но наверняка милая и нежное внутри вы вот только раскроешься лишь перед тем, кто заслужит твое доверие замираю на доли секунд красиво обхаживают не спорю, но надо очнуться это всего лишь обычные уловки, чтобы затащить меня в постель, а мне этого не нужно ни с кем передергииваю плечами словно от холода подожди ты только что ежо меня обозвал Намеренно выдавливая из себя смех. «Подавай в суд на своего учителя пикапа. И не плати больше. Он жулик». Буквально пару секунд Ян изучает меня с нескрываемым интересом. Его платиновые глаза лукаво прищуриваются, а тонкие губы изгибаются в улыбке. Он привлекательный и не кажется злым. «К сожалению, у меня годовой абонемент. Поддерживает мою глупую шутку». Так что придется тебе потерпеть, пока я практикуюсь. Не обязательно подмигиваю ему. Я же предупреждала, что быстро бегаю. И мы смеемся вместе. В какой-то момент осекаю себя и резко умолкаю. Слишком расслабилась. Видимо, новая обстановка так на меня влияет. Оказавшись в Польше, я будто очутилась в другой реальности. Но не стоит забывать, что в мире мужчин свои законы. Неважно в какой стране. Хищник остается хищником. — Ян, зову нарочито-тихо, с придыханием. Ты не мог бы попросить в официантки воду без газа? Поляк оглядывается, ищет глазами девушку, которая принимает заказ в противоположном конце зала, и переводит внимательный взгляд на меня. Все продумано. Я специально дождалась, чтобы официантка оказалась как можно дальше от нас. — Сейчас, — настаиваю я. — Пить хочу, а чай слишком горячий и сладкий. — Сжимаю губы. Ян проходит по мне платиновым сканером, а я в ответ лишь мило улыбаюсь и хлопаю ресницами. «Да, конечно». Откашлявшись, подает голос он. Пару раз постукивает пальцем по столу, поднимается и, бросив на меня очередной испытывающий взгляд, собирается идти. Дожидаюсь, пока Ян повернется ко мне спиной и зажигает прочь. И придвигаю его кружку с недопитым кофе.